Слова четырнадцатая Нику удалось подменить мои анализы. Не знаю как, но он сделал это. Поэтому мы уже через час покинем Авалон. Я еще раз разговаривала с отцом и все-таки не послушала Ника, попросила его понаблюдать за мистером максвелом которого в ближайшие дни должны выписать. Встречаю Джеймса в одном из коридоров, и мы оба замедляем шаг при виде друг друга. «Шоу, Джеймс?» – выдаю ему ответный кивок. «Поговорила? Все нормально?» «Да». Я киваю, вспоминая наш с Ником разговор, поэтому неловко замолкаю, а парень расценивает паузу не так. Слушай, я правда не знал насчет отца, то, что он заприметил советы и захотел войти в состав. Он человек сложный, но никогда не стремился к власти. Или это я плохо его знал. Склоняю голову на бок и подхожу ближе, чтобы коснуться его руки. Не знаю, зачем, просто делаю это, чтобы поддержать. «Эй!» — мы смотрим друг на друга. «Уже неважно правда? Я верю тебе. А Ник... Ему все равно!» Сама не знаю, зачем добавляю про Ника. «Может, чтобы Джеймс не терзал себя лишним?» Может, чтобы самой убедиться, что это действительно так. Но между нами все равно проскакивает напряжение. Не то неловкое, что бывает при случайной близости, а какое-то другое. Он смотрит на меня чуть дольше, чем стоило бы, а я все еще не убираю руку с его. «Как ты после всего, что было в Веллингтоне?» мы ведь так толком с тобой и не поговорили произносит джеймс спокойно, а я слабо улыбаюсь что нашел время когда спросить да там случилось многое сначала та семья после твое падения и встреча с акселем да случилось многое повторяю я имея в виду не то что он думает все хорошо «Твои раны...» Взгляд Джеймса перемещается мне на живот. «Уже скоро заживут. Если нужно, я могу попробовать поговорить с Советом и отцом, чтобы ты осталась в Авалоне. Не нужно. Не хочу оставлять Ника одного. Джеймс будто понимает, о чем я думаю, когда наконец-то отпускаю руку, понимая, что это уже даже как-то не воспитано. Именно в этот момент за спиной раздается знакомый голос, резкий и насмешливый. «О, как мило! Может, я вовремя? Или помешал трогательному моменту?» Я вздрагиваю так, будто меня бьет током, и резко поворачиваюсь. Аксель стоит в нескольких шагах, облокотившись о стену, и его усмешка режет, как лезвие. Нет, я выдаю ему самую милую улыбку на свете, из-за чего лицо парня странно вытягивается. Выглядит несколько комично. Ты пропустил самое интересное. Аксель хмыкает на мое высказывание и вскидывает бровь, скользя по мне взглядом, в котором больше язвительности, чем равнодушие. А я отхожу на шаг от Джеймса. Ну да, ну да. Вы же тут вечно устраиваете душещипательные сценки. Прямо как в дешёвых мелодрамах. Только мне почему-то кажется, что ты в этой роли слегка переигрываешь, Брайс. — А тебе, похоже, завидно, Аксель? — парируя я, чуть наклоняя голову. — Хочешь? Тоже могу взять тебя за руку, чтобы не чувствовал себя обделённым. — Спасибо. Как-нибудь обойдусь. Усмешка на его лице становится еще шире. «Если ты меня тронешь, то вдруг привяжешься и так больше не отвяжешься, а я этого не переживу!» Качаю головой, когда уголки моих губ подрагивают, выдавая улыбку. «Признайся, что без меня тебе скучно, Аксель. Тебе же всегда нужно доставать кого-то!» «Не дождешься, Брайс!» — отвечает он но в его голосе сквозит нечто иное почти игривое замечаю как джеймс все это время молчавший переводит взгляд с меня на акселя и обратно в его глазах читается что то странное словно он пытается понять что между нами на самом деле ничего не изменилось наконец произносит джеймс чуть поджимая губы вы двое Все такие же, как в бункере. Аксель фыркает. Ну, может и так. Но я пришел не за этим. Он отталкивается от стены и выпрямляется. Все нормально. Оружие собрано и уже грузят в машины. Оружие? Мне казалось, что это будут просто переговоры, произношу я. На любые переговоры нужно оружие, Брайс. Ведь иногда они заканчиваются плохо, а иногда даже не начинаются. Как только Аксель договаривает, то вновь кидает в мою сторону быстрый взгляд. В этот миг между нами пробегает нечто, что я не могу толком назвать. Я отвожу глаза первой, но внутри остается тянущее в неизвестность ощущение. Думаю о том, что сказал Джеймс что между мной и Акселем ничего не изменилось. Нет, он ошибся. Пусть я пытаюсь это отрицать, но отношения с Акселем стали другими, более доверительными и острыми одновременно. В конце концов, ему с недавних пор известна одна из моих тайн, а это уже многое значит. отлично просто ну теперь точно все в сборе произносит аксель и цокает. а я замечаю ника который выходит из за угла на нем такая же новая чистая форма как и у нас только ткань все так же отличается нужно будет узнать у него это для него специально сделано или нет ник скользит взглядом сначала по джеймсу потом по Акселю, после чего выдает кивок знак приветствия. И уже через секунду Ник оказывается рядом со мной. Стоит близко. Так близко, что плечом почти касается моего. И это движение больше похоже не на случайность, а на демонстрацию. Аксель замечает это первым. Его глаза чуть прищуриваются, а на губах рождается привычная насмешка. Даже не смей. Что? Он поднимает руки, будто ничего не собирался говорить. Но я-то знаю. Нам уже следует всем идти, произносит Джеймс, опережая Акселя, у которого по всей видимости язык так и чешется, что-то съязвить. Я вас провожу. Ник и Джеймс качают головой, а я закатываю глаза. Мы переходим из этого коридора в другой, следуя рядом друг с другом, так как здесь достаточно пространства. Уже выходим из здания, оказываясь на прохладном свежем воздухе, который кусает кожу, и от дыхания поднимаются облачка пара. Снега так и нет, но холод уже цепляется за пальцы и щеки, заставляя зябко поежиться. «Вы только посмотрите!» Произносит Аксель, делая жест рукой в нашу сторону. «Идем, как маленький отряд героев из комиксов. Только не хватает музыки для эпичности». Внутри меня, несмотря на напряжение, становится чуть легче. «Опять уезжаем. Каждая новая поездка вызывает во мне теперь только страх. Слишком сильное чувство» которое я бы не хотела испытывать. Кидаю очередной короткий взгляд на Акселя, и он его ловит, будто парень точно понимает, о чем я думаю. Его лицо становится серьезным, таким, каким было, когда я была на грани между смертью и обращением, когда думала об этом, тогда на крыше. Аксель подмигивает мне, так легко и просто, словно хочет успокоить таким способом. Выдаю ему кивок, знак благодарности, и отвожу взгляд, когда мы уже почти доходим до машин. Я почти не знаю тех, кто с нами поедет. Лишь Джеймс, Ник и мистер Хадсон. Ни Майки, ни Женевы, ни Айрис, никого из знакомых лиц. Машины стоят неподалеку. Их стальные корпуса покрыты инием, и от этого они кажутся еще мрачнее. Люди возле них перебрасываются короткими фразами. Проверяют оружие и ящики с припасами. Все четко, отлажено, без лишних слов. Как и обычно. Мой страх только крепнет. Я сжимаю кулаки в карманах куртки, пытаясь согреться. В этот же момент... Ощущаю рядом шаги Ника. Он почти незаметно касается моих пальцев сквозь ткань кармана, так, чтобы никто другой не заметил. И в груди становится чуть теплее. Аксель отходит с Джеймсом в сторону, чтобы о чем-то с ним поговорить, когда я вижу, как мистер Хатсон отделяется от двух молодых парней и движется в нашу сторону. Его взгляд упирается прямо в Ника, который убирает руку от моей и делает крохотный шаг вперед. Морозный пар вырывается из его рта резкими облачками, словно подчеркивая каждое слово, когда он останавливается прямо перед нами. «Надеюсь, ты не держишь зла, Николас?» Голос у мистера Хатсена спокойный, но в нем есть что-то противоречивое. «Решение назначить ответственным за операцию меня, а не тебя, Было принято не из-за недоверия. Здесь нужен человек с опытом. Слишком многое поставлено на карту. Ник делает лёгкий вдох, будто сдерживает в себе готовый сорваться ответ. Его взгляд цепкий, ровный, ни намёка на колебания. Он чуть наклоняет голову, произнося слова, когда поза выдаёт другое — напряжение. «Я не из тех, кто обижается, мистер Хадсон», — отвечает Ник низким, спокойным голосом. Отец Джеймса прищуривается, будто проверяет, есть ли в этих словах вызов. Но Ник даже не моргает. «Вот и отлично», — наконец произносит мужчина, чуть расслабляя плечи. «Мистер Хадсон отходит». И вскоре мы рассаживаемся по автомобилям, отправляясь в путь. Со всеми этими мыслями я поняла, что банально не знаю, как далеко нам ехать и куда мы вообще направляемся. Понятно, что на переговоры, но встреча должна быть, так понимаю, на нейтральной территории. Я, Ник, Джеймс и еще одна девушка по имени Кира оказываемся в одной машине. «Долго нам ехать?» – спрашиваю я, на что отвечает Джеймс. «Часов пять, в противоположную сторону от Веллингтона». «Мы ведь встретимся в каком-то городе, да? Как вообще все это будет происходить?» Задавая этот вопрос, чувствую себя немного глупо. «Я ведь не одна такая, которая не имеет ни малейшего представления о переговорах». По какому принципу нас вообще отобрали? Ну, ладно насчет тех, кто едет в других машинах. Судя по возрасту и серьезным лицам, они должны быть с опытом. Джеймс и Ник тоже понятно. А я? Или та же Кира? Из-за способностей? Да, я бы сказала, что стреляю весьма неплохо, и не раз уже это доказывала. Но вот с рукопашным боем все не так оптимистично. Акира? Или те, кто помоложе? Они тоже профи в этом? Майки, Женева и Айрис тоже хороши, но их по неизвестной причине не взяли. Да даже Акселя не взяли. Хотя, как бы мне не хотелось это признавать, но он опытнее, сильнее и лучше меня. Почему тогда я? «Переговоры будут в Питчленде», — продолжает Джеймс, А я думаю о том, что не знаю, где находится этот город. Особо никогда не слышала. Мы специально приедем на сутки раньше, чтобы все осмотреть и проверить на наличие возможных ловушек. Дальше отец уже должен распределить людей, кто будет наблюдать и откуда, кто будет присутствовать с ним и прочее. То есть мы заранее даже не знаем, как именно все пройдет? Уточняю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Джеймс бросает на меня короткий взгляд, чуть мягче, чем обычно. В этом и смысл. Все меняется по обстановке. Место, люди, даже само настроение. От всего этого зависит ход переговоров. Звучит обнадеживающе. Шепчу я, скрестив руки на груди будто пытаюсь защититься от этого чувства собственной бесполезности. «Питчленд — небольшой город», — добавляет Джеймс. «Раньше там было много туристов. Озеро рядом. Сейчас же пустые улицы и здания. Отличное место, чтобы встретиться. Ведь там должно быть минимум безумных. Тебе не о чем переживать, Шоу». Ник, сидящий рядом со мной, усмехается из-за этих слов Джеймса. Поэтому последний приподнимает одну из бровей и через зеркало заднего вида смотрит на парня. «Я сказал что-то смешное, максвел Ник отрывается от окна, поворачивает голову чуть в сторону, но его усмешка все еще играет на губах. «Смешное?» Произносит он низко, спокойно, но в этом спокойствии чувствуется нажим. Нет, просто слишком много недочетов в вашем плане. Джеймс чуть щурится. Пальцы на руле сжимаются крепче. Например. Начнем с того, что все слишком быстро, Джеймс. Подготовка скомкана, будто нас подгоняют. а пичленд... Ник делает короткую паузу и скользит по нему взглядом, будто проверяет, слушает ли. «Ты правда думаешь, что мародеры не могли там уже обосноваться? Они также могут приехать раньше?» Салон наполняется тишиной, нарушаемой лишь шумом двигателя. Кира отворачивается к окну, сидя спереди, явно решая не вмешиваться. «Если бы тебя все-таки назначили главным!» В голосе Джеймса слышится насмешка и одновременно с этим сталь. «Уверен, ты бы все предусмотрел! Даже то, чего еще не существует, Николас!» Ник слегка наклоняет голову, и усмешка становится еще холоднее. «Рад, что ты понимаешь!» «Да, предусмотрел бы!» «Думаешь, твоего отца действительно отправили на переговоры? А не для того, чтобы разобраться с ними? Ведь кто там будет, Джеймс? Можно сказать, что главный представитель мародеров на всем континенте, да? Арис ненавидит мародеров больше, чем безумных, и всем это известно». В воздухе что-то меняется. Слова Ника ложатся тяжелым грузом, будто каждая из них несет под собой угрозу. Джеймс бросает на него взгляд через зеркало. Глаза блестят от сдерживаемого раздражения. Я невольно скрещиваю пальцы на коленях, будто пытаюсь удержать баланс. И думаю только о том, что если так будет продолжаться все пять часов дороги, то мы, возможно, так и не доедем до Питчленда. Арис должен понимать, что его ненависть ни к чему не приведет, и что договориться сейчас куда важнее, чем просто уничтожить их. Тем более Сойер, не будь он уверен в собственной безопасности и возможной ловушке, не отправился бы в Питчленд. Сойер. Насколько я была наслышана о нем, у рейдеров такая же фигура, как и Арис у простых людей. И мой отец не дурак, Николас. Он бы не отправился на верную смерть, как и не отправил бы меня. «Так уверен в последнем?» Джеймс игнорирует этот вопрос Ника. «И уверен, что Сойер будет там, а не пошлет свою пешку, правую руку, которые сменяются у него один за другим. Даже если Сойера там не будет, это не важно». «Его человек также будет представлять интересы рейдеров», — впервые вставляет свое слово Кира. Ник откидывается назад, но его глаза остаются прикованными к Джеймсу в зеркале. «Вот именно, его человек. Пешка, которую можно убрать или заменить, если перегорит. У Сойера таких много». «Цена всегда есть», – твердо отвечает Джеймс, и в голосе звучит то же упрямство, что и у его отца. «Даже если это пешка, даже если это игра, любая сделка дает время. А время – это целая жизнь для большинства людей, которые гибнут напрасно, сражаясь друг с другом, а не с главной угрозой – безумными». С последним высказыванием Джеймса я полностью согласна. Ник молчит, но я чувствую, что его молчание громче любых слов. «Интересно», — наконец произносит он медленно, и в его голосе нет согласия, только холодное признание. «Сколько времени вам удастся купить у Сойера?» «Вам?» — переспрашивает Джеймс. «Это и твое время тоже, Николас». «Или думаешь, что если у тебя богатый отец, то всё иначе?» Ник резко поворачивает голову в сторону Джеймса и едва склоняет её, встречаясь взглядом с парнем. Я не вмешиваюсь, чувствуя, как воздух в салоне снова натягивается, словно тонкая струна, готовая лопнуть. «Ты и твой отец...» только вступили в игру, смысл который вы даже не понимаете. И пока ты думаешь, что ты или мистер Хадсон имеете хоть какую-то роль в этом мире, в этой ситуации, ты ошибаешься. Ты и он всего лишь такие же пешки, которых Арис использует и пожертвует, как только он добьется задуманного. Ник произносит это так тихо и ровно, что от его слов пробегает холод по коже, когда в глазах появляется знакомая тьма. Я вырос среди тех, кого ты называешь богатыми, среди тех, кто улыбается за столом, а через секунду готов вонзить нож тебе в спину, в мире, где глотки перегрызают молча. Без слов и предупреждений. Отец хорошо познакомил с этим миром. В салоне становится душно, даже несмотря на холод за окном. Я ловлю себя на том, что едва дышу. Джеймс бросает быстрый взгляд на Ника, но молчит. «И Ариса я знаю дольше», — добавляет Ник. «Поверь, Джеймс». Тебе с твоим отцом еще повезет, если он просто использует вас, если после этого вы выживете. Ник говорит так, словно видит весь исход уже сейчас. В салоне воцаряется тяжелая и ощутимая тишина. Я перевожу взгляд с одного на другого, но ничего так и не говорю, как, впрочем, и остальные. Автомобиль мчится дальше по пустой трассе, и за окнами проплывают деревья, сопавшие листвой. Попадаются редкие силуэты безумных. Ник сидит рядом со мной, неподвижный, будто высеченный из камня. Джеймс сосредоточенно держит руль, а Кира так и дремлет, уронив голову на стекло. «Мы останавливаемся всего лишь раз» чтобы не отставать по времени и прибыть к Питчленду до того, как солнце скроется за горизонтом. Кира и Джеймс уходят чуть в сторону, после чего я замечаю, как парень удаляется, направляясь в сторону туда, где сейчас находится его отец. Мне не нравился мистер Хадсон. Так вот, это не изменилось. Он все еще мне не нравится. Я привыкла доверять своему чутью, который обычно не подводит. И с момента, когда я увидела его впервые, ничего не изменилось. Страх никуда не делся. Я остаюсь в машине, никто же. Некоторое время мы так и молчим, из-за чего я думаю, что парень снова уйдет в свои мысли. Но он внезапно поворачивает голову и смотрит прямо на меня. Несмотря ни на что, держись рядом, Шоу даже если отец Джеймса скажет другое. — А слушаться приказа? — Об этом я позабочусь. Просто будь рядом. Он замолкает слишком резко, и я замечаю, как в глазах скапливается больше темноты, той самой, что пугает меня. — Хорошо, — шепчу я и касаюсь его пальцев. — Такое простое и обычное прикосновение, но оно многое значит. Тепло, поддержку, просто сам факт того, что человек находится здесь, что он живой и рядом. Да. Ник смотрит на меня, заглядывает в глаза. После плавно скользит взглядом вниз к губам, и я задерживаю дыхание. секунда И мы целуемся. Быстро и резко, зная, что сейчас время точно ограничено. Язык Ника проскальзывает в мой рот, и я сама, этого не понимая, стану и пальцами впиваюсь в его одежду. Голова кружится, а воздух так и не поступает в легкие. Это не просто хорошо, скорее за гранью безумного. Мы разрываем поцелуй так же резко, как он и начался. Теперь наконец-то вдыхаю и встречаюсь с его потемневшими глазами. Его пальцы крепче сжимают мои, будто пытаются удержать в это мгновение. Когда я произношу слабое и тихое «Я люблю тебя». В моих мыслях что-то коротит, нет, скорее взрывается. Да, это похоже на вспышку, взрыв или фейерверк. Осознание того, в чём я чуть не призналась ему, что не сказала вслух, того, чего так боюсь. Боже! Мою заминку Ник расценивает неправильно. Думает, что это страх, хотя так оно отчасти и есть. Парень прикасается ко мне и целует в лоб, говоря, что всё будет хорошо. Я же в это мгновение все еще пребываю в каком-то странном состоянии, словно в вакууме. Чувствую собственное сердце в горле, чувствую, как ладони до сих пор дрожат от его прикосновений. Слово, которое так отчаянно вырывалось из меня, все еще давит на грудь. Я ведь столько раз говорил об этом папе, а тут... тут другое. Когда слышу чужие шаги, то спешно убираю руку из его ладони, а дыхание выравниваю, стараясь выглядеть так, будто ничего не произошло. Но тепло его пальцев до сих пор горит у меня в коже, а вкус его поцелуя на губах. Откидываюсь на спинку сиденья, пытаясь спрятаться в тени салона и в собственном дыхании. Чёрт, как всё не вовремя! Едем дальше. И я отворачиваюсь к окну, видя изредка безумных, которые тут же падают из-за того, что в них стреляют. Мысли возвращаются к тому, что я могла бы быть такой же, если бы не дурацкое стечение обстоятельств. Если бы не насмешка судьбы, то сейчас все могло бы быть иначе. Мы бы с Ником уже закончили школу и... И что? Я никогда не задумывалась о том, что ждало бы нас дальше. Нормальная жизнь? Разные университеты, наверняка. Были бы мы вместе или нет? Я ничего из этого не узнаю, ведь сейчас всё иное. А мы? Мы с Ником будто существуем отдельно от всего этого. Что раньше, что и сейчас. Может быть, именно поэтому нас с ним так тянет друг к другу. Всегда тянуло. Может быть, именно это и связывает нас, то, что мы оба понимаем, что никогда не будем как все. Даже если бы все было обычно. Прижимаюсь лбом к холодному стеклу и выдыхаю, смотря на то, как от моего дыхания окно запотевает. Там, по ту сторону, Редкие деревья начинают покрываться инеем. Белые узоры тянутся по веткам, и они кажутся хрупкими, словно стеклянными. В воздухе висит то ли дымка, то ли морозное дыхание зимы, и от этой картины холод снаружи будто просачивается внутрь. Мир постепенно продолжает меняться, замерзать, рушиться. А мы с Ником меняемся вместе с ним. Только к чему приведут все эти изменения? Это только предстоит узнать. Иногда я жалею, что не умею заглядывать в будущее. какой навык весьма бы пригодился. Мы успеваем добраться до Пичлинда, до темноты. Поэтому я хорошо вижу невысокие и сохранившиеся постройки. Все выглядит цивильно. И так, словно сюда вирус не добрался. Вернее, не добрались именно безумные и люди, которые все бы уже разрушили. Только очень пусто, глухо и тихо. Пугающе тихо. Покидаем машины, И мистер Хадсон пробегается взглядом по зданиям, когда подзывает всех нас. «Все предельно просто. Разделитесь по три человека. Проверьте здесь каждый угол. До рассвета должны успеть. После того, как все будет сделано, то соберемся здесь же. Я расскажу, где и кто должен будет расположиться». Все просто выдают молчаливые кивки, и после люди начинают делиться на мини-группы. Я остаюсь с Ником и замечаю, что Джеймс становится рядом с нами, из-за чего Ник выгибает бровь и говорит «Можешь найти себе другую группу, Джеймс. Или это тебе папочка?» — приказал с меня глаз не спускать. «Даже если и так, ты ничего с этим не сделаешь». Ник лишь усмехается на его слова, когда Джеймс спокойно переводит взгляд с него на меня. Раньше я думала, что они все-таки смогли бы найти общий язык или какие-то точки соприкосновения, но сейчас поняла, что ошиблась. Мы все-таки уходим в таком составе, потому что Джеймс прав. Ник в данном случае ничего не сделает. Проверяем здание за зданием, изредка встречая безумных, с которыми просто разбираемся. Теперь при виде них... Не могу не думать о том, что у нас с Ником с ними больше общего, чем с другими. Все кажется привычным. Пыль, осколки, разбросанные вещи, следы крови, что въелось в ткань предметов интерьера, да и просто хаос. Это просто еще один город из тысячи других, от которых осталось только название и воспоминания. Чем глубже мы продвигаемся, тем сильнее давит тишина. Она неестественная, слишком ровная. Нет даже обычных звуков ночи. Ни ветра, ни скрипа, ни далеких шагов безумных. Только мы и наше дыхание и шаги. Позже мы разделяемся, чтобы потратить меньше времени. Захожу в полутёмное помещение. Когда дверь закрывается, и я на секунду остаюсь одна. Сердце бьется чаще. Здесь пахнет сыростью и пылью. Окна заколочены, и свет почти не проникает. Я прохожу дальше, осторожно скользя взглядом по углам. Стол, сломанный стул, старый плакат на стене. Все будто замерло в прошлом, которого уже нет. Позже, когда солнце окончательно скрывается, а темнота накрывает город, приходится включить фонари. Время тянется мучительно медленно. Сначала я думаю, что прошло полчаса, но по ощущениям это целая ночь. Мы встречаем еще пару безумных, от которых остается только лишь тишина после короткой вспышки света и звука выстрела. И так продолжается до самого рассвета. Я не нахожу каких-либо следов рейдеров или их ловушек. Ничего подозрительного. Другие, судя по тому, что рации молчат, тоже. Когда первые серые полосы света пробиваются в окна, мы, наконец, возвращаемся к точке сбора. Убедился, что рейдеры сюда не добрались быстрее нас, и что это никакая не ловушка? Задает вопрос Джеймс, а Ник предпочитает только промолчать. «План такой», — произносит чуть позже мистер Хадсон. Голос низкий, без лишних эмоций, и от этого только сильнее давит. «Джеймс, Кира и Николас будут ближе всего к переговорам. Вам нужно держаться рядом, на виду, но не вмешиваться, если я не подам знак». Я бросаю взгляд на Ника. Он даже не моргает но в его напряженной челюсти видно, что он недоволен, что Хадсон сам выбирает место для него. «Шоу!» Взгляд мистера хатсона упирается в меня, и я невольно выпрямляюсь, будто он заглядывает прямо внутрь. «Ты будешь рядом с машинами. Ближе всех к нам, но чуть в стороне. Вместе с тобой, Калиб. Остальные займут позиции повыше», — продолжает Хадсон. Снайперские точки, крыши, окна. У каждого своя задача. Просто наблюдать. Без сигнала не стрелять. Ни одного лишнего слова. Все только кивают, расходятся и проверяют оружие. В груди тяжесть, которая не уходит, а только становится больше. Как будто воздух стал слишком густым, и его невозможно вдохнуть. Ник смотрит на меня. И в его взгляде нет ни страха, ни сомнений, только тьма и решимость. И именно это пугает сильнее всего. Мир вокруг словно замер в ожидании. Город все больше напоминает клетку, из которой уже не выбраться. Секунды превращаются в минуты, а те — в часы. Мы ждем до тех пор, пока солнце не становится полуденным. Правда, воздух все такой же холодный, как и ночью. Из моего рта так и не прекращают появляться облачка пара. Как только по рации раздается, что кто-то из наблюдающих видит, как приближается несколько машин, то все занимают свои позиции. Я успеваю проверить оружие в сотый раз, когда переглядываюсь с Калибом, замечая, что его взгляд цепляется за то, куда я убираю пистолет, за пояс. Его удобно выхватить в случае чего. Замечаю и то, как он смотрит на запасное мое оружие, когда едва хмурюсь, но в итоге не придаю значения. Думает, что это неудачное место? Мой отец и я поспорили бы. В ушах звенит из-за слишком долгого ожидания. Мне кажется, что они едут в вечность от въезда города до нас. Сначала я вижу пыль, поднятую колесами. Потом село этой машин. Их чуть меньше, чем у нас, но шум двигателей такой, что у меня в груди холодеет. Они останавливаются на расстоянии слишком близком, чтобы не считать это вызовом. Металл скрипит, когда двери распахиваются и из машин начинают выбираться люди. Рейдеры. Кто-то из них по-прежнему в масках хотя здесь в этом нет никакой необходимости. Кто-то вообще без ничего, поэтому я вижу их обветренные, грязные, с едва заметными шрамами и татуировками лица. Одежда у них простая, потрепанная. Куртки, худи, какие-то армейские остатки, не намека на единую форму, только хаос и разрозненность. Чувствую, как они смотрят. Тяжелые взгляды скользят по нашим позициям, по крышам, по тем, кто стоит ближе к центру. Оценивают. Не прячут агрессии. Улыбаются, как будто заранее знают, что мы будем стрелять первыми. Мистер Хадсон выходит вперед. Его лицо спокойно, даже слишком. Он терпеливо ждет. Не шевелясь, не давая ни единого знака. Его взгляд бегает по выходящим из машин рейдерам, и я понимаю, что он ищет одного, самого главного — Сойера. Интересно, отцу Джеймса известно, как тот выглядит? Потому что мне, например, нет ни фотографии, ни банально описания внешности. Наверное, да. Ему и некоторым другим должны быть известны отличительные черты его внешности. Я могу только определить по лицу мистера Хатсона, что тот, кого он ищет, еще не появился. Смотрю на автомобиль, из которого до этого вышло лишь двое, когда из других в разы больше, и понимаю, что тот человек вот-вот должен выйти именно оттуда. Я не шевелюсь. Хотя даже если сделаю, то этого не должны заметить рейдеры. С их угла меня почти не видно. Наверное. Не могу быть уверена в этом наверняка. В районе затылка собираются неприятные мурашки, когда я замечаю то, как все напряжены. Даже рейдеры. За их усмешками и ухмылками прячется то же самое. Конечно, они вооружены до зубов, как и мы. Когда двери последнего автомобиля открываются, то кажется, что не я одна задерживаю дыхание. Проходят секунды три, когда оттуда выходит человек, а вслед за ним ещё один. Я делаю лишь полшага вперёд, чтобы увидеть того, о ком говорят, и вижу... Что? Что за чёрт? У меня словно почву из-под ног выбивают... Так резко, что я лишь чудом продолжаю стоять и не шевелиться. Мой взгляд перемещается с Дункана на Ника, и я вижу, как напрягается его спина. Секунда. Ровно столько требуется, чтобы Ник понял, кто это такой, чтобы узнал в изуродованном лице Дункана того, кого искал, и чтобы направил на него дуло пистолета. Проходит еще секунда, когда рейдеры направляют оружие на нас, а мистер Хадсон успевает достать два пистолета, один из которых направляет на Дункана, другой на... Ника. Джеймс тоже реагирует молниеносно, направляя оружие на одного из рейдеров и... Когда я прослеживаю за его взглядом, то понимаю, что Калеб, стоящий рядом со мной, целится в меня, поэтому Джеймс направляет на него. Что за... Я успеваю только дотронуться до холодного металла, но так и не осмеливаюсь его достать, понимая, что остаюсь одна, не считая Дункана, кто так и не достал оружие. Человек, вышедший с Дунканом, мне совершенно незнаком но он не похож на того, о ком говорили. Не похож на этого Сойера, главу всех рейдеров. Слишком хилый и низкий, даже ниже меня. «Ровесник моего отца. Тем более он будто защищает Дункана, а этот Сойер точно не стал бы защищать свою пешку. Неужели этот ублюдок и является этим Сойером? Не может быть, это его фамилия или позывной. Мне вспоминаются сразу же его слова, которые он тогда говорил нам с Акселем, что занимает не последнее место среди рейдеров». Быть не может. Дункан усмехается, обводя каждого неспешным взглядом, и в толпе натыкается на меня, после чего его поганая улыбка выглядит еще более мерзкой. «Даже не смей смотреть в ее сторону!» раздается голос Ника, как гром среди ясного неба. Дункан переводит на него взгляд и щурится. «Вы вроде бы незнакомы, но я догадываюсь, кто ты такой. Левант предупредил». «Предупредил?» «Что это значит?» — спрашивает Джеймс и задает этот вопрос, как будто мистер Хадсон знает ответ. «Твои люди ничего не знают, Конрад. «Ха-ха! Как так получилось?» Он обратился к нему по имени. Он знает его. «Откуда этому человеку известно твое имя, отец?» Задает вопрос Джеймс, и я вижу в его глазах такое же удивление, которое отражается и в моих. Ник не смотрит на меня. Его плечи только сильнее напрягаются. Похоже, то, что они знают друг друга, — неизвестный для него факт. Тишина нервирует. Слышу собственное дыхание, слишком громкое в такой обстановке. Дункан все еще улыбается своей гнилой ухмылкой, будто заранее знает, чем это закончится. Ник будто что-то понимает и переводит взгляд на мистера Хатсона, спрашивая. Что он приказал? Избавиться от меня и отца? Что? Джеймс не успевает спросить, потому что его отец вступает в разговор. Поздно, ты догадался. Что? В груди все сжимается, когда я слышу эти слова. И думаю, ну это нелогично. Тогда зачем мистер Хадсон посылал тогда Акселя чтобы он нашёл нас. «Почему сейчас, а не раньше?» озвучивает мой собственный вопрос Ник. «Из-за неё?» Тут взгляд мистера Хатсона перемещается на меня. «Ведь она же нужна тебе, Дункан». «Девчонка должна ответить за то, что я теперь потерял чувствительность на половину руки!» рявкает он. «Ещё не хватает только того парнишки, что был с ней. Да, Шоу?» «Он знает моё настоящее имя. Хотя мне больше нравилась Люси!» Дункан усмехается. Его изуродованное лицо искажает ухмылку так, что от неё холодеет в груди. «Знаете, что смешнее всего?» — бросает взгляд то на Ника, то на мистера Хатсона. «Мы уже обо всем договорились с Левантом, и оказалось, что у нас много общего. У каждого из нас был тот, кто мешал. У меня Сойер — это гнида» что думает, будто держит рейдера в кулаке. О, Леванта, вы, Максвеллы, слишком много суете нос куда не надо. Хоть я до сих пор ненавижу вас всех, поганые крысы, что прятались всё это время. Однако с некоторыми можно иметь дело ник молчит но пальцы на его оружии белеют и смешнее всего дункан хрипло смеется что именно вы подарили леванто возможность выйти на меня я чувствую как горло сдавливает чем то невидимым и сердце сжимается так что кровь застывает что спрашиваю Голос звучит почти сорвано. Дункан оборачивается ко мне, и его глаза мерзко блестят. Да, — Да-да, девочка, ты думаешь, это все случайность? Нет, твой Ник слишком любопытный, слишком любил рыться в чужих делах. Он искал меня, сидел в архивах, подбирал информацию, выкапывал слухи. А за ним, оказывается, все это время следили. Мой взгляд сам собой скользит к Нику. Да, я об этом узнала совсем недавно, что он искал. Видимо, с тех пор, когда я только попала в Авалон. Леван сразу понял, кого ты ищешь», — продолжает Дункан, явно наслаждаясь. «И тогда-то он понял, что мы можем быть полезны друг другу. Он знал обо мне больше, чем я сам хотел бы. Знал про Газ и рассказал, что это ты и твой отец». «Твоя семейка приложила к этому руку, да?» Он сплевывает слюну, улыбаясь Николасу так, будто плюет прямо ему в душу. «Максвеллы и их газ!» Ник делает шаг вперед, но мистер Хадсон лишь сильнее сжимает оружие. Дункан резко переводит взгляд на меня, и его улыбка становится почти плотоядной. А ты... ты приятный бонус к этому всему. Знаешь, как я узнал? Мне показали твою фотографию. И тогда-то я узнал Люси, тварь, что ранила и сбежала. Замираю. Холодный страх медленно стекает по позвоночнику. Вот так! Неизвестный парень рыщет по сети, ищет следы Дункана, то есть меня. Я удивился, конечно. Но когда Левант показал мне твое лицо... Он улыбается так, что я едва сдерживаю рвотный спазм. Тогда все стало ясно. Он искал меня ради тебя. Поэтому мы придумали этот план. Похоже, они связывались по каким-то каналам связи все это время. Вряд ли встречались вживую. Пока Сойер занят своими проблемами... Я здесь, и пока старший Максвелл находится в Авалоне, то сначала разберемся с младшим. Мы переглядываемся на короткие мгновения с Джеймсом, лицо которого слишком бледное. Он не знал. Не знал! А другие? Я вдруг по-иному смотрю на тех людей, с которыми приехала, и все становится ясно. Ясно, почему Калибр поглядывал на мое оружие. Ясно, почему Кира направляет дуло винтовки на Ника. При этом следит за каждым движением Джеймса, успевая бросать взгляд на мистера хатсона словно ждет какого-то его приказа. Похоже, тут все, кроме Джеймса, знали, куда и зачем едут. «Только не пойму, зачем тогда мистер хатсон взял своего сына?» «Левант человек!» — продолжает Дункан с явным удовольствием, смакуя каждое слово. «Он понимает, что нельзя просто убрать Феликса Максвелла. Слишком многие поверят, что это заговор». «Нет!» — он прищуривается. Всё должно выглядеть так, будто виноват он сам. Что это значит? Сдавленным голосом спрашиваю я. Сегодня, уже через несколько часов, кое-где грянет салют. Полторы тонны взрывчатки аккуратно спрятаны мной там, где сейчас сидит Соер со своими псами. Они уже думают, что к ним вот-вот придут люди по приказу Феликса. В бумагах, приказах всё чисто. Перехваченные сообщения, поддельные подписи. Когда всё рванёт, останется лишь одна версия. Это Максвелл-старший решил избавиться от лидера рейдеров и заодно от других. Я смотрю на Ника и понимаю, что он только одним взглядом пытается убить Дункана. Кусочки пазла складываются в голове. Значит, когда Феликс упал с лестницы, то это действительно не было случайностью. От него пытались... Нет, не избавиться. Скорее сделать так, чтобы в случае чего он никуда не сбежал был недееспособным. «Когда пыль осядет, и обгорелые трупы рейдеров будут валяться на земле, совет потребует жертву, ведь на него надавят. И этой жертвой станет твой отец!» Взгляд Дункана перемещается на Ника. Его публично обвинят в убийстве союзников, в саботаже переговоров и казнят, чтобы все видели. — Ты займёшь место Сойера, — произношу я. — А совет избавиться от Максвеллов, — подхватывает Дункан, и его глаза блестят в темноте. — Именно так. «Леванд получит порядок. Я — полную власть над рейдерами. Ты же, Шоу!» Он ухмыляется. «Останешься ничем. Точнее, трупом вместе с ним». В глазах Ника вспыхивает ярость, но не слепая, а ледяная обжигающе-холодное. Не понимаю только того, почему Левант так прицепился к Феликсу. И в этот момент в моих мыслях вспыхивают слова Ника, что Левант ненавидит рейдеров. Да, но больше их ненавидит только максвелов по неизвестной мне причине. Он использует тебя и избавится. На звук моего голоса Дункан моментально реагирует и прищуривается. «Левант ненавидит всех рейдеров. Абсолютно всех! Думаешь, он не избавится от тебя позже?» «У нас с ним договоренности, как и у Конрада, верно?» Вздрагиваю, когда он упоминает отца Джеймса. «И Леванд не сможет избавиться от всех нас!» «Нужно быть глупцом, чтобы этого не понимать. Другие люди, те, кто состоит в других советах, понимают это. Поэтому, насколько мне известно, то советы ограничивают власть друг друга». Дункан довольно скалится, словно каждое слово только подпитывает его уверенность. «Мне нечего бояться. Рейдеры будут жить. Мы займем свои места в новых городах, среди стен и света, о котором наши люди так давно мечтали. Люди дождутся объединения, которого так долго ждали. И они примут нас!» «Не только советую известно, что мы отправились на переговоры», — говорю я, — «но и другим. Как вы собираетесь объяснить, что Сойер просто не приехал, если вы хотите избавиться от него и подставить мистера Максвелла?» «Я приехал не просто так. Именно нам всем повезет спастись, когда от пешек Сойера ничего не останется» как и от него самого. Пешек говорит так, будто он не такой. А он указывает на Ника. По приказу своего папаши решит избавиться и от всех нас. Но ему помешает Конрад. А ты, мелкая дрянь, я заберу и посажу в клетку к безумным которые заживо сожрут тебя, а я буду смотреть и слушать твои крики». Тишина длится несколько секунд, когда в разговор вступает Джеймс, спрашивая хриплым голосом и обращаясь к отцу. «Ты знал? Ты всё это время знал?» Мистер Хадсон медленно кивает, даже не пытаясь оправдаться. Да. В одно мгновение все встает на места. Я понимаю это одновременно с Ником и Джеймсом. Вот какая цена за место в Совете. Он должен избавиться от Ника и от меня тоже. Вот почему он здесь. Ты превзошел сам себя, отец. «Даже для тебя это низко!» «Я думаю, для чего мистер Хадсон взял Джеймса, чтобы...» «Ты размяк!» — рявкает отец Джеймса, будто читает мысли. «Стал совсем слабым, весь в мать! Только плакать еще не научился!» Уголок губ Джеймса неестественно дергается, а я нервно сглатываю. Думая, как выбраться из самой дерьмовой ситуации, в которой мы оказались. Смотрю на Ника в надежде, что он сможет силой мысли передать мне, не знаю, план. Ну да, наверное. Но этого не происходит. Парень до сих пор так и не глядит на меня. Все его внимание сосредоточено на Дункане и отце Джеймса. Только его пальцы сильнее сжимаются на оружие. В лице Джеймса что-то ломается. Вены на висках пульсируют. Глаза налились кровью и горят такой смесью ярости, унижения и боли, что я на секунду боюсь, что он сорвется и бросится на отца голыми руками. Дункан в это время что-то говорит, снова ухмыляется. И в этот миг я замечаю быстрый, почти незаметный взгляд, которым Ник встречается с Джеймсом. «Мне хватает лишь мгновения, чтобы понять, что они что-то решают». «Опустите оружие! Все мы хотим одного и того же!» Слова мистера хатсона повисают в воздухе. «Ты первый, Конрад. Пусть твои отпустят, а мы посмотрим». «Нет», — холодно отвечает Хадсон, — «пусть твои». Пока они продолжают спорить насчет того, кто все-таки должен первым опустить оружие, то я понимаю, это наш шанс. Да, крохотный, но все же шанс. Взгляд скользит к Калибу, который единственный держит меня на прицеле. Если я кинусь на него, то отвлеку внимание. Только кто из нас быстрее, Калиб или я? Воздух словно трещит от напряжения. Каждый вдох режет горло. Я делала это множество раз на тренировках и в других ситуациях. Выхватывала оружие или блокировала удары. Только нужно успеть. Я успею. И вот ровно две секунды, когда Калиб отвлекается, переводя взгляд на мистера Хатсона, я делаю три шага и отвожу руку парня в сторону. Он замечает и успевает нажать на спусковой крючок, поэтому пуля попадает, по всей вероятности, в металл автомобиля. Бью его ногой в пах, тут же слыша чужие выстрелы вперемешку с криками. Хаос взрывается мгновенно. кали рычит, пытаясь вырваться. Но я вцепляюсь так, словно от этого зависит жизнь, хотя так оно и есть. Бью ногой еще раз, только в живот. И, пользуясь заминкой, тянусь свободной рукой к своему пистолету, сдерживая его руку с большим усилием. Стреляю. Даже не успеваю что-либо осознать и подумать о том, что он такой же живой человек. Сейчас он — опасность. Ещё один выстрел в живот кальба Отхожу назад, прячась за машину, когда рядом со мной проносятся пули. Смотрю на кальба который уже упал на землю и пытается остановить кровотечение. Понимаю, что он уже Труп. Выстрелы сливаются в оглушающий гул. Металл визжит от рикошетов. Воздух наполнен гарью и криками. Я вжимаюсь за машину. Сердце колотится так сильно, что, кажется, его стук слышат все вокруг. Пальцы дрожат. Но я, удерживая оружие, готовая стрелять снова. Только в кого? В своих же? Выныриваю из-за машины, чтобы понять, где находятся Джеймс и Ник, и почти тут же чувствую пульсацию в районе плеча. «Задело!» Пуля едва царапнула, но порвала ткань одежды и задела кожу. «Выстрел! Ещё и ещё, как на тренировках! Только сейчас я раню людей, ведь не могу убить своих же!» «Ну и дура!» — шепчет внутренний голос, когда я понимаю, что другие так поступать не будут, не станут жалеть. Пули заканчиваются. Поэтому я кидаю пустой пистолет в рейдера, который встаёт у меня на пути, и, не давая ему опомниться, наношу серию ударов, отбирая его оружие, когда он отрывает меня от земли. Чёрт! Стреляю несколько раз почти вслепую, но по резкому оглушающему воплю понимаю, что куда-то попало. Даже не думала, что мужчины умеют так кричать. Одна из машин взрывается и оглушает на короткое мгновение. А нас с рейдером кидает на землю. Кашель вырывается из груди. Пытаюсь сориентироваться и найти выпавшее оружие. «Шоу!» — слышу голос Ника. Парень появляется из клубов дыма, и я замечаю, что его одежда уже в крови. Как быстро. Глаза горят холодным ледяным светом. Он хватает меня за руку и рывком тащит ближе к себе. С другой стороны выныривает Джеймс. Лицо у него искажено яростью, руки уверенные, движения резкие, будто он таким способом пытается справиться с тем, что творится у него внутри. Джеймс прикрывает нас, отстреливаясь от тех, кто пытается обойти с фланга. «Сюда! Быстрее!» — кричит он, и на секунду я чувствую, что мы действительно сражаемся плечом к плечу. Ник выстреливает прямо в голову тому, кто приехал с нами. После еще в одного. Только уже рейдера. Джеймс поступает так же, как и я. Старается ранить. Тени мелькают со всех сторон. Оружие снова нацелено на нас. Я чувствую, как силы уходят. Дыхание становится рваным, руки ватными. Я хватаю Джеймса за локоть, пытаясь удержать равновесие. Их слишком много. Мы отходим. Но слишком медленно, а до ближайшего здания далеко. Внезапно выстрелы прекращаются, только эхо отдаётся в ушах. Мы втроём стоим в центре, окружённые стволами. На нас наставлено слишком много оружия, чтобы даже думать о побеге. Губы поджимаются, когда я вижу, как раненый в ту же руку, куда в своё время стреляла и я, выходит Дункан вперёд и плюёт на землю, а его глаза мечут молнии. «Браво! Вы дрались отчаянно! Но, как и всегда, отчаянные гибнут первыми!» Я стискиваю зубы так, что они скрипят. Пальцы на пистолете до боли сводят судорогой. Гнев кипит во мне, смешиваясь с бессильным страхом. Дункан переводит взгляд на мистера хатсона «Посмотри на своего сына, Конрад. Даже на него ты не можешь повлиять. Он стал против тебя. Это и есть твоя сила?» «Со своим сыном я разберусь как-нибудь сам». Джеймс едва сдерживается. Его дыхание свистит, плечи трясутся. Ник стоит рядом, мрачный, как сама смерть, и я чувствую, что он готов броситься даже сейчас. Но тогда нам точно конец. Отпусти оружие, Джеймс! Не глупи! Ты и так уже наворотил дел. Да пошел ты! Джеймс практически выплевывает эти слова своему отцу, заставляя того стать мрачнее тучи. Выбирай выражение, мальчик! «Ты забыл, кто тебя воспитал, и...» «Никогда бы не подумал, что ты сможешь совершить такое!» Джеймс не дает ему договорить. «Ты прикрываешься советом, законами, порядком, но на деле ты ничем не лучше тех, с кем якобы борешься!» Мистер Хадсон не отвечает. Лишь медленно поворачивает голову в сторону Киры, и я успеваю уловить его короткий, почти незаметный кивок. Щелчок, вспышка. Джеймс дёргается, хватаясь за грудь, а я моментально подхватываю его под руку, которую так и не отпустила, ища взглядом ранения. Однако это не пуля, а тонкий дротик. Мы с Джеймсом успеваем переглянуться, прежде чем его глаза закатываются. «Джеймс!» Я успеваю подхватить его вместе с Ником. Его тело обмикает. Дыхание сбивается, веки тяжелеют. «Он поймет. Через время, но поймет!» Звучит голос отца Джеймса, и я не сдерживаюсь. «Как вы можете!» Я почти кричу это, понимая, что он предал не только нас, но и собственного сына. Заманил в ловушку. Мысли возвращаются к моему папе, и я думаю, что будет с ним. Наверняка они тоже решили уже что-то с ним. Страх, настолько яркий и до того глубинный, медленно въедается в сознание, когда я это понимаю. Но тебе мне плевать, отвечает мистер Хатсон. Ты только мешаешь, и мешаешь Джеймсу рационально думать. Я это уже давно заметил. Нет, не зря этот… У меня даже нет подходящих слов, чтобы его назвать. Никогда мне не нравился. Не зря я испытывала все те чувства с самой первой встречи, про которую мужчина даже и не в курсе. Дункан усмехается, когда мы с Ником остаёмся вдвоём, как и было раньше, в детстве. Только сейчас всё намного хуже. Вокруг нет Тейта и его дружков. Есть смерть, и только она. «Вам все равно некуда деваться. Вопрос только в том, как вы сдохнете. Либо прямо здесь, от пуль, либо в клетке с безумными, которые сожрут вас заживо. Договоренность была только на девчонку». «Остальное лишнее. Ты забираешь её, и всё. А Максвелл навсегда останется здесь». Холодок пробегает по позвоночнику. «Это было до того, как этот щенок...» Он кивает на Ника. «Попал мне в руку. Ту самую, куда в своё время меня ранила и девчонка. Теперь мне мало». Он делает еще шаг, и я вижу, как в его глазах плещется безумное удовольствие. «Тебе, Конрад, должно быть все равно. Скажешь Леванту, что все сделано. Пусть он радуется своей победе. А я... я хочу еще поиграть». В груди у меня поднимается тошнотворный ком. Мистер Хадсон раздумывает несколько секунд, после чего выдает кивок. Ему, вероятно, просто наплевать, что там будет дальше с нами. Ник так и продолжает целиться в Дункана, отказываясь опускать оружие. Дункан улыбается все шире, расправляя плечи, будто уже празднует победу. «Ну что, сдавайтесь!» У вас есть выбор. Сдохнуть здесь, в грязи и крови. Он кивает на тела, разбросанные вокруг. Или пожить еще несколько коротких часов. Может, даже день, если повезет. В клетке. Я ее уже даже специально подготовил. Правда, только одну. Но это не проблема. Слова звучат мерзко и липко. Перевожу взгляд на Ника. Его лицо мрачное, словно высечено из камня. Но я вижу, как внутри него бушует буря. Мысли мечутся, как птицы в клетке. Злость, ярость, желание рвануть вперёд и прикончить Дункана прямо сейчас, а ещё понимание того, что если он сделает хоть шаг, то его тут же прикончат Я буквально кожей чувствую то, что с ним происходит, а не только вижу это. Ник бросает на меня короткий взгляд. Всего на миг, но этого достаточно. В нём не только тьма. Там боль, отчаяние и что-то ещё. Просьба или просто молчаливый вопрос? Согласна ли я? Не умереть сейчас, а позже. Согласна ли попытаться? Потому что он борется сам с собой. Между жаждой сражаться до конца и пониманием, что это конец. Я не знаю. В мыслях как никогда пусто. Взгляд на Джеймса, что лежит без сознания. Спит. И вновь на Ника. Делаю единственное, что могу. Киваю. Легкое, почти незаметное движение. Но Ник видит. Да, сейчас мы проиграли. Иногда это не только единственный способ отсрочить неизбежное, но и единственный шанс спасти себя, чтобы попытаться вновь. Ник зажмуривается на долю секунды, будто этот жест бьет его сильнее, чем любая пуля. Его дыхание сбивается, плечи вздрагивают, но оружие постепенно опускается. Я делаю то же самое, чувствуя, как тяжесть безысходности наваливается на меня. Сердце обрывает ритм. Дункан довольно скалится. Руки дрожат, когда я медленно кладу пистолет на землю рядом с Джеймсом. Сама замечаю, как у Ника дёргается скула, ведь каждое движение против его воли. Рейдеры тут же бросаются вперёд. Жёсткие пальцы хватают нас за запястье, вырывают оружие. Холод металла сменяется жгучей болью, когда стягивают руки. Верёвка слишком жёсткая, режет кожу, как лезвие. Ник дёргается, но двое мужчин прижимают его к земле. Один из них давит коленом ему на спину, другой заламывает руку. Сначала одну, следом другую. Так же связывает их. Меня хватают грубо, толкают вперёд. В глазах темнеет от ярости. Я чувствую, как все внутри протестует, но тело слишком слабо, чтобы сопротивляться. Донкан выходит вперед, останавливается в двух шагах от нас. Его улыбка мерзкая, победоносная. Он хлопает в ладони, словно аплодирует спектаклю. «Вот и все!» «Картинка, которую я хотел видеть!» Он склоняет голову на бок, изучая Ника, словно диковинного зверя. «Видишь мое лицо? Это все вина твоего папаши! Впрочем, перед твоей кончиной я отплачу тебе той же монетой!» Ник поднимает голову и я вижу, как он смотрит на него. Лёд и огонь смешиваются в его взгляде. «В машину их!» — отдает приказ Дункан, и меня вслед за Ником ведут к одной из машин. Я бросаю последний взгляд на мистера Хатсона, понимая, что его холодные, ледяные, голубые глаза, в них нет ни сочувствия, ни сожаления, там лишь безразличие. Даже тогда, когда он переводит взгляд на Джеймса, отдавая приказ, чтобы его забрали. Интересно, как он собирается с ним поступить дальше? Ведь Джеймс знает всю правду. Он не убьет его. Не думаю, что убьет, вернее. Заставит молчать? Сомневаюсь. Впрочем, не факт, что я уже это когда-нибудь узнаю. Удар по затылку выходит такой силы, что я чувствую тупую боль, а мои глаза тут же закрываются».